Глава тридцать Эми не любит больницы. Бал в самом разгаре. Ведущие веселят людей как могут. Я сидела за столиком, поедая фрукты. От громкой музыки у меня заболела голова и, кажется, начала немного кружиться. Мерфи сидел напротив, пил красное вино из бокала. Я знала, что меня всегда тошнит от волнения, но сейчас я спокойна как никогда, а тошнота присутствует. Я не беременна. Не могу быть беременной но резкая накатывающая волна подскочила к горлу, и я, вскочив со стола, побежала в сторону уборной. Скрючилась над унитазом, подобрав под себя платье, и меня тут же вырвало. Тело затряслось, я почувствовала слабость, ухватилась за ручку кабинки и дважды чуть не грохнулась. «Эми», — позвал меня Мерфи. — «да, я здесь, все в порядке». Но ни черта не в порядке. Ноги подкашивались, а голова все сильнее начинала болеть. Я с трудом выхожу из кабинки, подойдя к раковине. Включаю воду, чтобы хоть немного освежиться, умываюсь, не обращая внимания на макияж. Отнимаю руки от лица и улавливаю вертолеты. Перед глазами все помутнело. Он сжал мою талию, не дав мне упасть, но я, опрокидываю голову назад, не в состоянии больше держаться на ногах. «Девочка моя!» — Мёрфи не сильно побил меня по щекам. «Я еще в сознании, но до конца не понимаю, что со мной происходит». «Мне плохо», — выдавливаю я. Он подхватил меня на руки, вынося из уборной. Быстрым шагом он вышел из колледжа и направился к машине. Эми, не теряй сознание! Как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит?» Миллион вопросов, но ни одного ответа с моей стороны. Молчание. Холод овладел моим телом, дрожь усиливалась. Я лежу в машине на задних сиденьях, укрыто его пиджаком. «Кореглазая моя красавица, поговори со мной!» «Скажи хоть слово!» Одной рукой Мерфи вел машину, а второй крепко сжимал мою. Большим пальцем он надавливал на запястье, скорее всего, следил за моим пульсом. «Черныш!» — еле улыбаясь, произношу я. «Да, я здесь, твой черныш!» Он тяжело дышал, нервничал, а я, несмотря на то, что мне было плохо, была спокойна. Благодаря ему я не переживала за себя, главное, что он сейчас рядом. «Почти приехали, не засыпай только!» В машине укачивало. Снова поганая тошнота настигла меня. Я не смогла сдерживаться, наклонила голову, крепче сжав его руку, и начала давиться. Ничего не выходило, лишь глотку надрывала. Тошнота мучила меня изнутри. Я до последнего не хотела блевать у него в машине, но все же испортила красивый вид снизу. Пурпурная подсветка открывала обзор на мое творение. «Похер на нее!» – успокаивал он меня. «Не сдерживайся, плевать на эту железяку!» А я от стыда чуть не сгорела. Он остановился, обошел машину, открыв мне дверцу. Помог вылезти, и я, опираясь на него, встала на ноги. Ненавижу больницы. Все ходят в белых халатах, как в психушке. Пахнет спиртом и бинтами. Ужасный запах. «Девушке плохо!» Закричал он, ногой открывая дверь, и внес меня на руках внутрь больницы. Медсестра тут же подбежала к нам, а другая нажала на кнопку вызова врачей. Уже через минуту меня положили на каталку и быстро повезли куда-то. Миллер все это время держал меня за руку. Голова сильно болит. Гляжу на него, словно это он, мой врач, который меня сейчас вылечит одним своим взглядом. «Потерпи, я с тобой». Все как в тумане. С меня снимают платье, кладут на кушетку, светят фонариком в глаза и пальпируют живот. Нижнее белье летит в сторону, и врач осматривает нижнюю часть моего тела, пока медсестра водит прибором мне по животу и делает УЗИ. «Нет, она не беременна», — говорит медсестра врачу. «Не беременна? Тогда почему так плохо?» Я приоткрываю глаза и вижу Мерфи, который подписывает какие-то документы, попутно расспрашивая врача. «Эмилия, вы меня слышите?» — женский голос звучал в моей голове. «Эмилия, она сознание теряет». Я проваливаюсь в глубокий и темный сон, где нет веселья, но есть красный фон и коты. Много черных котов. Они играются друг с другом, а сзади них мелькают неизвестные мне символы. Это ад? Я вижу настоящий ад? Солнышко светило мне прямо в лицо, отчего я жмурюсь, но приоткрываю глаза. Очнулась в светлой палате, в больничной ночнушке. Поворачиваю голову в сторону и вижу единственное черное пятнышко среди этого белого ада. Он сидит на полу возле моей койки, подперев рукой голову. «Спит», — подумала я, потрепав его волосы, отчего Мерфи резко открывает глаза и подскакивает с пола. «Ты напугала меня!» Он расцеловал все мое лицо, но когда его губы ледли на мои, я закрыла глаза, наслаждаясь теплым поцелуем. «Долго спала? Который час?» Почти сутки прошли, как ты уснула. Врачи поставили тебе успокаивающую капельницу. — Ого! Они-ка знают, что я здесь? — Все знают. Он вышел за дверь, кому-то кивнув. — Эми, мы тут без тебя немного познакомились. В комнату входит темно-русая женщина, сияющая не меньше солнца, озаряя комнату светом и домашним теплом. Моя мама! Моя любимая мама! — Милая! — подошла она, обняв меня. Я приподнимаюсь. «Очуметь! Она здесь, и это не сон!» «Нет, не вставай, лежи! Как ты?» Она взяла мои руки в свои. Я так скучала по ней, мне так не хватало ее, не хватало слышать ее голос вживую. Все хорошо, что-то плохо стало. «Пройдет, до свадьбы все пройдет!» Она улыбнулась, подмигнув мне, и головой кивая в сторону Мерфи. «Ну, мам!» Миллер Она такая маленькая лежит. Моя бедняжка Эми натерпелась многого. Я решил, что ее мама обязана знать о том, что случилось с ее дочерью, поэтому взял телефон Эми и набрал номер, сообщив ей обо всем. Но мама Эми оказалась такой же буйной и с горячей кровью, как и она сама, подорвалась с места тут же. Я оплатил ей перелет сюда и через несколько часов встретил миссис Картер на входе в больницу. От переживания она не остановилась со мной поздороваться, а полетела наверх в палату к дочери я бы сделал так же, но когда она зашла и увидела спокойно спящую эми волнение отпустило ее миссис картер поблагодарила меня, а я представился парнем ее дочери точнее будущим мужем она посмеялась видимо я понравился ей я завидовал сидя в кресле и наблюдая за тем как эми тепло общается со своей мамой мне стало горько и больно. Мам, Мерфи очень хороший. Я не хотел тебе по телефону о нем говорить, думал на каникулах приеду вместе с ним, а тут вот как вышло. Да, очень хорош. Во всем причем. И если бы ее мама знала, что я вытворял с ее дочерью, то убила бы меня на месте и врачи бы меня не спасли. Тот парень, по которому страдала пять лет ее дочь, но тот, который отдаст жизнь за нее, если понадобится, отдаст все, не жалея. И мне было необычайно тяжело сдерживать слезы, зная, по какой причине она попала в больницу.